Глава 31. Я одновременно и восхищался, и недоумевал. Ну вот как в одном человеке сошлись благородства и... Хотя нет, тупостью я бы это не назвал. Скорее, цивилизованность Тихона Молчанова несколько обогнала время, в котором он живет. Все бы хорошо, вот только суд здесь, насколько я успел понять, не всегда на стороне невиновного. Он, скорее, на стороне богатого. И у соседа с его свиньями, скорее всего, есть большая мохнатая лапа, где надо. Вот он и наглеет. Если бы не было поддержки, вряд ли бы он вел бы себя так самоуверенно. Но ничего. По закону так по закону. И я сам сторонник цивилизованных методов решения конфликтов. А потому ответил Тихону. Я помещик. Я обязан защищать свои земли и своих людей. — Если мы с тобой заключим договор о воссолетете, и ты принесешь мне клятву верности, то я обязан буду защищать твои земли. И твой сосед уже будет иметь дело со мной, точнее, с моим защитным барьером. — Но ведь защитное поле действует только на тварей, а крупных животных всего лишь отгоняет, — с недоумением спросил Егор Казимирович. — Во-первых, — ответил я, — соседу Тихона не обязательно об этом знать. А во-вторых, Мы можем продемонстрировать, как горят твари, и сказать, что свиньи сгорят так же, если попытаются пересечь границу. «Хмм, тогда может получиться», — сказал мой управляющий. И мы вместе с ним повернулись к Тихону, ожидая его решения. А он спросил, «Земля останется за мной, или я должен буду передать ее вам?» «За тобой и твоим родом. Пропишем это в договоре особым пунктом. По договору ты будешь верно служить мне, а я буду защищать тебя и твои земли. Как тебе такой вариант?» «Получается, вы больше для меня делать будете, и защищать, и жалования платить, а я всего лишь работать», — с сомнением произнес Тихон. «Ну так работай лучше», — засмеялся я. «Будь преданным, и все». «А в чем подвох?» — спросил Тихон. «Нет подвоха», — серьезно ответил я. «Ну как, согласен?» «Согласен», — выдохнул Тихон так, словно в прорубь нырнул. «Ну тогда составьте с Егором Казимировичем договор и оговорите условия, и фронт работ», — распорядился я. То, что нужно собирать хорошую команду, я понял давно. И уже какие-то шаги в эту сторону сделал. Например, переговорил со специалистами и владельцами компаний, которых Егор Казимирович пригласил на мой день рождения. Опять же, анкеты помогали отобрать интересных людей. Однако я понимал, что пока ничем не могу привлечь нужных мне специалистов. Я пока всего лишь мелкий помещик, под рукой которого одна деревенька и один завод по производству магических кристаллов. «Да, у меня есть замечательная идея по производству самоходной кареты, которую я так смело назвал автомобилем. Но идея – вещь такая. Сегодня за нее воюют, а завтра распинают». «Нет. Для того, чтобы удержать около меня людей, нужно что-то материальное. И защита тут очень хорошо сработает. У меня не было запасного артефакта, такого же, как в деревне и на заводе. Но у меня уже получилось с помощью красного камня создать защитный барьер над каретой. Почему бы и не попробовать сделать что-то такое над домом и землей Тихона Молчанова? Хотя бы на время, пока не найду нормальный защитный артефакт. Решив все для себя, я отправился к Мосяню, чтобы попросить его потренировать меня на мечах. Не сказать, чтобы китаец сильно удивился, услышав мою просьбу, но некоторое недоумение на его лице было. Видимо, вспомнил, в каком состоянии застал меня вот только. Но он быстро взял себя в руки, точнее, выставил соединенные руки перед собой и поклонился. «Да, молодой господин!» Я отправился за деревянными мечами, а я пошел на тренировочную площадку, чтобы разогреться. А вообще нужно будет деревянные мечи тоже хранить в ремне артефакте, чтобы не бегать за ними. Захотел потренироваться, а инвентарь — вот он, тем более, что свободные ячейки в ремне были. Когда мой сянь пришел, я уже разогрелся и вполне был готов к тренировке. Начались повторения простейших связок. «Доведенные до совершенства, они могут помочь вам, молодой господин, против мастеровитого мечника», — говорил Мосянь. И я снова и снова повторял движение А Мосянь поправлял меня, где я не так держу руку, где опираюсь не на ту ногу, где плохо работаю спиной и, как следствие, ограничиваю свои движения. Замечания в чем-то были похожи на те, которые делал дед Родим. Надо, кстати, навестить его. Ну а потом Мосянь начал гонять меня по площадке в самом прямом смысле этого слова. Он стал моим спарринг-партнёром, ну и задал мне жару. Я сразу вспомнил каждый выпитый ночью бокал вина, потому что хоть я и гонялцы, но физиологию никто не отменял. На выведение токсинов требуется время. Я хоть чертовски злился на Мосяня, но был ему благодарен за науку. И я сейчас не только про искусство мечника. Хотя и в искусстве боя для меня сегодня был хороший урок. «Мой меч в моём сердце!» — говорил Мосянь, беря вместо меча небольшую веточку и атакуя меня ей. — Мечом может стать цветок ветка, камень, гора. Хоть в его руках и была веточка, даже скорее небольшой прутик. Однако атаки Мосяня были страшными, и я неизменно оставался в проигрыше. — Уберите напряжение, молодой господин. Что же вы так напряжены? Прям каменный весь, никакой подвижности, — говорил Мосянь. — И подключится, и в конце концов. После замечания Мосяня дело пошло на лад. Ну как на лад. Я иногда успевал парировать удар или контратаковать, но лишь иногда. А вообще было сложно одновременно фокусироваться и на бои, и на прокачке ЦИ. Но должен сказать, что со взятием третьего уровня у меня значительно добавилась выносливости и силы. Прямо ощутимо. Вот бы еще техника ведения боя вот так же приросла бы. Бедные мои отбитые масянем конечности. Спина, филей и вообще все тело. В какой-то момент я почувствовал, что за нами наблюдают. Повернувшись, увидел в окне Марту, помахал ей рукой, за что тут же получил от Мосяня удар по лбу. «Не надо отвлекаться!» Прикрикнул на меня китаец и усилил напор. «Ну что ж, не надо, так не надо!» Я выбросил из головы и Марту, и все остальное. Все, внимание, на бой! Возможно, поэтому, когда Мосянь внезапно остановился, я очень удивился, услышав неподалеку голоса. Обернулся, а там Глеб с Данилой, взъерошены и сильно помяты. «Ну ты и монстр!» — поприветствовал меня Данила. «Вроде вместе ночью гуляли, а по тебе и не скажешь». «Если бы ты знал, сколько усилий потребовалось, чтобы привести себя в норму», — возразил я. «Хотя, если честно, мне было приятно, когда он назвал меня монстром». «Да тут хоть сколько усилий», — не согласился со мной Глеб. «Я чуть живой. Никогда не было так плохо». «Ну да, мы вчера много выпили», — согласился я. «А вы что встали-то? Ну и отсыпались бы. Вас же никто не торопит». «Да как тут поспишь, когда под окнами тренировка идет», — засмеялся Данил. «Ага». Поддержал его Глеб. «Но раз пришли, то давайте будем проводить реабилитацию». Злорадно потер я ладоши. Парни насторожились, но было поздно. Я без разгона повалил Глеба в сугроб. Пока он отбрыкивался к нам, с визгом присоединился Данила. И мы устроили кашу-малу с купанием в сугробе. А у купания в сугробе, надо сказать, хороший отрезвляющий эффект. Проведя парням реабилитацию и хорошенько промокнув, мы отправились на завтрак или на обед. Тут уже как посмотреть. И встретились в прихожей с Мартой. «Ты как?» — спросил я у нее. «Жить буду», — улыбнулась девушка и посмотрела на меня преданным и лучистым взглядом. Но бледность на ее щеках говорила о том, что она пока еще полностью не оправилась. Однако сегодня она выглядела явно лучше, чем вчера вечером. Самое главное — Марта была жива. Данила с Глебом, увидев Марту, так и вовсе застыли, как истукан. Чтобы скрасить момент неловкости, я заглянул в столовую. «Просковья!» — крикнул я нарочито грубо. «Жрать хотим!» «Все поняла. Сейчас накрою, все готово!» отозвалась кухарка. «Пойдёмте, переоденемся в сухое», — предложил я парням и подал пример. Пошёл переодеваться первым. И не только потому, что мокрая заснеженная одежда доставляла дискомфорт, а скорее, чтобы снизить напряжение, возникшее в прихожей из-за Марты. Я ведь помню что она очень нравится Даниле, вот только в его сторону Марта даже не посмотрела. Как бы там ни было, парни пошли наверх вслед за мной. Не знаю, как Глеб с Данилой, а я аппетит уже нагулял, к тому же чай, выпитый с спросителями, пищеварительную систему запустил. Поэтому я прям проголодался, хотя остатки похмельной дурноты еще были. К счастью, умница Прасковья приготовила суп-лапшу на курином бульоне. А еще рассольчик поставила в графине, как бы между прочим, ни на что не намекая. Я искренне поблагодарил эту мудрую женщину и с удовольствием начал завтрак со стаканчика огуречного рассола. Глеб с Данилой тоже. Ну а потом куриный суп и вовсе вернул нас к жизни. Мы уже заканчивали есть, когда пришел Егор Казимирович. — Владимир Дмитриевич, — сказал он, — мы с Тихоном договор составили. Можно обращаться к приставам, чтобы засвидетельствовать. — Что за договор? — тут же спросил Глеб. — Да вот, земли свои расширить решил, — пошутил я. — Здорово! — обрадовались за меня парни и Марта. А Мосянь посмотрел на меня строго. — Что? — спросил я у него. — У вас, молодой господин, теперь будет меньше времени для культивации? — спросил в ответ он. Но его вопрос прозвучал скорее как «утверждение». — Нет, я пошутил. Засмеялся я и замахал перед собой руками. Наоборот, теперь у Егора Казимировича будет помощник. — Вообще-то мы могли помочь, — покраснев сказала Марта. — Точно, — поддержал ее Глеб и Данила. Я с благодарностью посмотрел на друзей и сказал от чистого сердца. — Я бесконечно рад тому, что вы есть в моей жизни. Но вы можете помочь мне, пока вы тут. Но ведь скоро каникулы закончатся, и вам придется уехать. Это была горькая правда, с которой нам придется мириться, причем довольно-таки скоро. И тут Егор Казимирович напомнил мне о другой горькой правде. «Да и вам, Владимир Дмитриевич, придется ехать поступать в Академию!» Я тяжело вздохнул. Я не представлял, что ждет меня там и как я смогу из Академии руководить постройкой завода. Но не успел я погрузиться в грустные размышления, как меня прервал Данила. «Володя», — сказал он, — «Я спросить у тебя хочу, а все никак возможности не предоставляется». «Что такое?» – встрепенулся я. «А те магические кристаллы, которые ты вчера наполнил своей цы, они какими свойствами обладают? Сможешь показать их в действии? Я всегда мечтал увидеть работающий артефакт. У нас в Академии такого нет, ты же знаешь».